Во дворе на третьем этаже не найдется ли у вас комнатки? Это для сифизы, когда вернется Филимон, а? Есть. Маленькая скверная конурка под крышей, как раз над двумя комнатами этого таинственного старичка. А, -а, -а папаша Шарлемань. А вы ничего не узнали про него? Нет, мадмуазель.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 И он никогда не ночевал здесь? Никогда. Должно быть, он живет где-нибудь в другом месте, так как сюда приходит только на несколько часов. И то не каждый день. И всегда приходит один? Всегда один. Хм. А вы точно знаете, он никогда не приводил с собой какой-нибудь хорошенькой кошечки? Смотрите, если это случится, Филимон от вас съедет. Господин Шарлеман, и у него... Ой, ой, ой. ой, бедный милый стоячок, если бы вы его видели с его засаленной шляпой в старом сюртуке и с заштопанным зонтиком. И наружность у него такая простоватая. Он скорее на святого похож, чем на волокиту. Но что ж он тогда делает один целыми часами в этом чулане, где и в полдень-то темно, а? Мне и самой любопытно, ведь не скажешь, чтобы он являлся туда наслаждаться комфортом. Знаю я его квартиру, вся его мебель, складная кровать, печь, стол до да стул, еще старый чемодан в придачу. Вроде филимоновых чертогов. А между тем он так боится, чтобы кто-нибудь не вошел к нему в комнату, ну точно все кругом жулики, а у него мебель из чистого золота. Он повесил новый замок за свой счет, ключа мне никогда не оставляет, и даже печку сам топит, чтобы никто к нему не вошел. И вы говорите, он старый? Да ему лет пятьдесят или шестьдесят. И уродлив? Ой, представьте себе два маленьких змеиных глаза, да на таком бледном лице, как у мертвеца, даже губы эти белые. Это по части внешности. Ну, а насчет характера могу сказать одно: Уж так он вежлив, так часто снимает шляпу и кланяется, что даже стеснительно становится. Матушка Арсен, а я все думаю, mm -hmm. что он там такое у себя делает. Ну, если Сифиза поселится в коморке над ним, мы еще над ним позабавимся. А сколько стоит эта коморка? Да знаете, она так плоха, что, пожалуй, хозяин за нее дороже 50 франков в год не возьмет. Там ведь нельзя даже печки поставить. И свет проходит только через слуховое окно.